Глава тридцать первая Сёстры смотрели на меня со смесью ужаса и обиды. Я ведь сто раз говорила им, что нужно держаться подальше от драконов, и сама же нарушила свои требования. «Дракон!» — буркнула я. И добавила, надеясь, что девочки поймут меня. Он знал мою маму и меня, когда я была совсем маленькой. «А мне показалось», — начала была Света, в глазах которой вспыхнула догадка, но ее перебила Влада. «Ты говорила, что драконам нельзя верить, что от них надо бежать и прятаться здесь», — она взмахнула рукой, обозревая пространство. «А сама...» — «Это правда», — кивнула я. Влада смотрела на меня в упор, не моргая, таким тяжелым взглядом, что каждое слово требовало от меня огромных усилий и звучало все тише и тише. Драконы только и мечтают поймать человечку, чтобы оплодотворить ее и довести до смерти. «Ой, да ладно, девочки!» — махнула рукой беспечная Саша. «Сразу же все было понятно. Между Красой и Витто с первой встречи такие искры летали!» «Я каждый раз боялась, что вспыхнет все вокруг», — рассмеялась она. Но ни Света, ни Влада не прониклись. «Что-то не похоже, краса, что твой дракон стремился оплодотворить и нас всех», — невесело фыркнула Света. «Его вообще никто, кроме тебя, и не интересовал». «И когда?» — требовательно спросила Влада. «Что когда?» Я вздохнула, опустив голову. «Ведь знала же, что все так будет. Надо было бежать от дракона сразу. Когда ты собиралась сказать нам правду...» Глазам стало горячо, от стыда. «Я ведь и вправду обманывала сестер, скрывая, что Витто — самый настоящий дракон. И от обиды. Я ведь хотела как лучше. Я ведь сделала это только для их блага, а не потому, что хотела обмануть. Не знаю». Дёрнула плечами. «Я не хотела вам говорить, чтобы не пугать. Я думала, он уйдет навсегда, и мы про него забудем. Будем жить вместе. И Витто попросил ничего не говорить». Зачем-то ляпнула я после небольшой паузы. Все с тобой ясно», — холодно рассмеялась Влада. Подошла к повозке, рванула на себя темно серый набитый под завязку замшевый мешок, лежавший на краю. Такие шьют в ворочьих степях и используют в дальних походах. Развязала крепкие завязки, сплетенные из бычьих жил. Заглянула внутрь. Довольно хмыкнула и, закинув мешок на плечо, прошла мимо застывших нас в дом. Ни на меня, ни на Сашу со Светой она даже не взглянула. «Саша, Света!» — повернулась я к ним. «Я правда не хотела. Так получилось, Свитто!» Но я не обманывала вас. Драконам на самом деле нужны чистокровные человечки, чтобы выносить драконят. Но наши тела не предназначены для такого. Я видела, как умирала моя мама, — в отчаянии закричала я, пытаясь достучаться до сестер. Света шагнула мне навстречу и обняла. «Поплачь, краса, поплачь!» — зашептала она точно так же, как дракон. «Отпусти горе и боль». «Я не виню тебя, слышишь?» «Я понимаю, почему ты так сделала. Ты ненавидишь своего отчима. Я тоже своего ненавижу. Моя мама тоже погибла из-за него. И вообще...» Света отвернулась. «Это он притащил ее в секту. И нас с братом тоже». Что такое секта, я не знала. Но по тону поняла, что что-то очень нехорошее. то самое нехорошее, которое все это время Света скрывала от нас. «Ты не говорила, что была в секте», — хмуро произнесла Саша. Она хотела сказать еще что-то, но не успела. Из дома на крыльцо вышла Влада. Она уже успела переодеться. Узкие кожаные брюки облегали ее тело ничуть не хуже тех синих коротких штанишек, в которых она попала в этот мир. Белая рубаха с отложным воротником, украшенным большими металлическими уголками с каплями рубинов. Такие обычно носили гномы-воины. Говорили, что если выбить у гнома боевую секиру, то он все равно не останется безоружным и начнет разить врагов убойным железом, которым щедро украшена его одежда и прическа. Поверх рубахи был накинут жилет — из кожи дикого вепря со шнуровкой на спине. Сейчас шнурки были развязаны, но если их затянуть, то жилет будет совершенно неприлично облегать грудь Влады, выставляя ее напоказ. Но, кажется, ее это вовсе не смущало. Громко цокая по каменной мостовой новенькими сапогами с крохотными подковами на каблуках, Влада прошла мимо нас, не сказав ни слова. и зашагала по дороге к периметру. Она решила уйти. «Влада!» — закричала я, вырываясь из светиных объятий, и кинулась вслед за сестрой. «Не надо! Драконы опасны! Мы в безопасности только здесь, под защитой караций, слышишь?» Я догнала ее у самого края полянки и вцепилась в плечи. Я готова была умолять ее остаться, но она не стала меня слушать. Резко дернула плечом, выскользнула из моих пальцев и перешагнула периметр. И только потом повернулась и, недобро прищурив глаза, заявила. «Я ухожу. Меня ждет Вардо». Она зашагала прочь, оставляя меня стоять у периметра. «Влада!» — снова попыталась я докричаться до сестры. «Не надо! Не уходи!» «Пока ты найдешь своего дракона, тебя успеют найти другие!» — решилась я на отчаянный шаг. Но сестра только рассмеялась и ткнула в небо. Она не смотрела наверх, но откуда-то совершенно точно знала, что я там увижу. В небе, над лесом, скрываясь в тени облаков, парил огромный медно-красный дракон. Он всегда был где-то рядом, догадалась я. «Почему ты не сказала?» — прошептала. «Я говорила», — дернула плечом Влада. «Мы с Вардо чувствуем друг друга, где бы ни находились. Но ты мне не верила. Он прилетел сюда почти сразу, как Витто перенес нас сюда. И все это время ждал, когда я приду. Но я, как полная дура, поверила тебе, а не ему. Но он же хочет жениться. Витто принес мне весточку». «Вардо хочет, чтобы я была с ним», — перебила меня сестра. «И готов пойти на уступки. Он пообещал показать мне все пять миров». Она наконец-то перестала злиться и улыбнулась. «И я согласилась. Знаешь, почему?» Я мотнула головой. А она широко улыбнулась и ответила. «Потому что я тоже хочу быть с ним, краса». «Влада, нет!» — прошептала я, чувствуя, как на глазах набухли слезы от бессилия. «Я ничего не могу сделать. Никак не могу защитить сестру от проклятого дракона». «Не верь драконам, они врут!» Влада рассмеялась. «Не тупи, сестра!» — заявила она. «Ты ведь тоже хочешь быть со своим драконом. Так не бойся, краса, рискни. Позволь себе быть счастливой. Поверь, оно того стоит». Я говорила, у меня было много мужчин, но ни один человек и в подметке не годится дракону. И только тут до меня дошло. Все сразу встало на свои места, и странная связь между драконом и человечкой, из-за которой дракон смог найти ее, а она чувствовала его приближение. И желание Влады непременно быть с ним и вообще, «Ты спала с ним», — ахнула я, чувствуя, как щеки вспыхнули от стыда за то, что произнесла это вслух. «Но ты же говорила, что не хочешь за него замуж!» Влада фыркнула. «Не будь ханжой, краса! Да, я с ним спала. И буду спать снова. Для этого, моя дорогая сестра, вовсе не обязательно быть женой». как будто бы я сама об этом не знала. Но я ведь говорила о другом. Какая разумная женщина добровольно ляжет в постель к мужчине, если не имеет желания выйти за него замуж? Мама говорила, что нравы в старом мире намного свободнее. Она сама родила меня, не будучи ни женой, ни даже невестой. Но она любила моего родного отца и мечтала прожить с ним всю жизнь. «Ты же...» Забеременешь, От ужаса мне стало трудно дышать. И умрешь!» Моя сестра улыбнулась. Так взрослые умиляются забавным поступкам и словам детей, пытающихся рассуждать о том, о чем они не имеют ни малейшего представления. «Не бойся, краса. Есть много способов контрацепции. Я пока не хочу детей, и Вардо тоже. Пока». Опять это «пока» убившая мою маму. «О, он тоже так говорил!» — отчаянно выкрикнула я. «А потом обманул ее!» «Краса!» В этот раз в голосе Влады я услышала усталость и сочувствие. «Витто сказал, что твоему брату всего семь, а тебе никак не меньше двадцати. Значит, твоя мама и твой отчим прожили вместе достаточно долго». «А ты не думала, что твоя мама так сильно любила своего дракона, что сама могла захотеть этого ребенка?» «Нет», — замотала головой так сильно, что заболела шея. «Она не могла! Нет! Это он! Он обманул ее! Это он! Он!» Я кричала громко, что есть мочи, срывая горло. Влада смотрела на меня с жалостью. «Мне жаль, краса». но я не стану жить в плену твоих страхов и твоей боли. У меня своя жизнь, сестра». Она ушла, а я рухнула на землю у периметра и снова разрыдалась. Как будто бы слова Влады пробили еще одну плотину, которую я возвела в своем сердце, чтобы не выпустить горя наружу. Потому что я знала, Влада была права. Мама много раз говорила, что она сама хочет ребенка от того, кого любит, чтобы остаться с ним рядом, даже когда умрет. Но я не могла принять ее слова, не могла в них поверить. Но в этот раз рядом не было Витто, который бы взял меня на руки и спел колыбельную. А сестры, которые кинулись успокаивать меня, никак не могли подобрать нужных слов.